Глава 33. Если внимательно изучить чье-либо досье, всегда можно обнаружить массу интересных деталей, которые на первый взгляд не представляют особой ценности. Изучая досье графа, он обратил внимание на его любовь к бильярду, в который тот приучился играть с детства и даже выигрывал соревнования в Москве. Именно поэтому дронга довольно скоро выяснил, где именно находятся самые знаменитые бильярдные заведения по всей Москве, решив начать именно с них – поиски графа. Однако посещение всех подобных заведений означало не только бесперспективную потерю времени, но и почти обязательную утечку информации, в результате которой граф может оказаться предупрежденным о поисках – и охотник поменяется с жертвой местами, сам превратившись в дичь. Именно поэтому он просидел полдня над досьем, терпеливо анализируя адреса прежних появлений графа и его возможные сферы влияния в том или ином районе столицы. Получилась интересная картинка, которую можно было уже принимать за основу. Как правило, граф жил в южных районах столицы, Оттуда было большинство свидетелей, проходивших по его уголовным делам. Он совместил две карты и увидел, что одно из самых известных заведений, где обычно играли в бильярд на крупные деньги, находится как раз в том самом районе, который контролировали люди графа. Наложение двух карт давало поразительный эффект. Теперь сомнений не оставалось. Нужно было только умело войти в это заведение». Он плохо играл в бильярд и не мог рассчитывать привлечь к себе сколь-нибудь серьезное внимание со стороны профессионалов. Оставалось придумать какой-нибудь повод, чтобы зацепить внимание людей и заставить их запомнить образ необычного посетителя. Дронго позвонил Владимиру Владимировичу и долго говорил с ним о бильярде. Любой услышавший их человек мог решить, что беседуют два завзятых любителя кия и шаров. Вечером он поехал туда, предварительно отправившись к Владимиру Владимировичу и с помощью нехитрого грима чуть изменив свою внешность. Теперь у него появились темные густые усы, и он начал говорить по-русски с заметным гортанным акцентом, обращая на себя внимание громким голосом. Бильярд был популярен в Москве, особенно после войны, когда вернулись из Европы офицеры и солдаты, успевшие научиться этой игре в замках и поместьях, захваченных ими во время наступления. Несмотря на строжайший запрет на азартные игры, в бильярд почти никогда не играли просто так. Здесь ставились крупные суммы. В условиях жесткого контроля государства за всеми видами азартных игр, бильярд и скачки оставались едва ли не единственными возможностями попытать свое счастье, поставив на удачного игрока. Конечно, оставались и карточные игры, но они были запрещены и с владельцами подобных заведений расправлялись быстро и жестоко. Можно назвать еще спортлото, но эта рулетка с государством не нравилась настоящим игрокам. На скачках почти все всегда можно было угадать. Здесь не бывало подлинной драмы, которая должна царить в подобных соревнованиях. Лошади были старые и дряхлые, а резвых и молодых специально придерживали. И почти всегда опытные игроки угадывали победителя. Зато в бильярде... Все зависело от самого игрока. Поэтому в этой игре состязались самые азартные и смелые. Проигрывались неслыханные суммы, на кон ставились дачи и дома, а игроки в бильярд считались самыми уважаемыми людьми в районе или на улице. Их все знали в лицо. После появления в Москве настоящих казино, интерес к бильярду несколько спал. Теперь свою страсть можно было утолять по-настоящему, проигрывая и выигрывая крупные суммы в блэк-джек или в рулетку, и многие игроки переметнулись в казино. В бильярд теперь играли только самые верные его поклонники, самые преданные игроки, которые не променяли бы эту игру ни на какую другую. В этой бильярдной было довольно многолюдно На двенадцати столах игроки разыгрывали свои призы, катая шары, склонясь над зеленым столом. Некоторые из играющих имели большие свисающие животы, что не мешало им точно бить в цель, загоняя шар с первого удара. Зрители восторженно приветствовали каждый удачный удар и вздыхали при каждом неудачном. дронга прошел в угол, попросил принести ему пиво, Здесь обычно пили пиво. Раньше это было жигулевское, теперь чешское или немецкое. Он терпеть не мог пиво, но знал, что выделяться таким образом глупо, и поэтому терпеливо позволил принести себе пиво, которое чуть пригубил. За столами разыгрывались подлинные драмы. Он внимательно изучал лица игроков, стараясь не прогадать. У каждого играющего был свой индивидуальный характер, ярко проявлявшийся в игре. Некоторые были склонны к авантюрам, надеясь на удачу. Некоторые, наоборот, строго придерживались рациональной тактики и выбирали только самые верные шары. Некоторые умудрялись творить чудеса, рассчитывая на свое мастерство. Игра проявляла человеческий характер гораздо лучше любых слов. Он сразу выделил одного игрока — Здоровый, высокий, с большим свисающим брюхом, этот игрок мог громко прокомментировать неудачный удар не только своего партнера, но и игроков с других столов. Дронга заметил, что на обидные восклицания Брюхатова никто не отвечал. Тот, очевидно, пользовался в этом заведении особым уважением. Дронго встал, подходя ближе к столу. Соперники Брюхатова все время проигрывали, расплачиваясь с ним прямо на глазах у зрителей. Когда проиграл третий соперник, и из зала выступил молодой парень, решительно подошедший к столу, дронга оценил его смелость и громко сказал, «Молодец, парень! Покажи всем, как ты можешь играть!» «Что он сможет?» — сказал кто-то из зрителей. «Все равно Дима его обыграет!» рюхаты дима довольно улыбнулся он слышал этот короткий диалог и поэтому громко сказал удваиваю ставку парень решительно оглянулся он явно не хотел рисковать такими деньгами принимаю громко сказал дронга и все обернулись на него ставлю на этого игрока тройную ставку а ты мужик рисковый усмехнулся дима ладно посмотрим что сейчас будет игра началась и несмотря на все усилия молодого человека он оказался разгромленным дима с довольным видом посмотрел на дронга и тот разведя руками достал деньги плачу за проигрыш улыбнулся дронга дима благосклонно кивнул головой взял деньги улыбаясь положил их в карман В этот момент другой игрок, только что победивший за соседним столом, негромко сказал «Молодежь, чешешь, Дима, со стариками попробовать не хочешь». Дронго взглянул на говорившего. Тот был невысокого роста, сухой, подвижный, ему было лет пятьдесят, но, судя по той уверенности, с которой он вел себя у стола, это был довольно опытный игрок.